Белград, Сербия, июнь. Это был первый по-настоящему летний день. На улице Кенея Михайлова было невозможно пройти из-за столов и стульев, выставленных из тесных кафе на улицу. В бетонных катках пламенели герани. Эбби в костюме кремовой расцветки сидела с голыми ногами на солнце и с наслаждением поглощала мороженое, чувствуя, как оно тает у нее на языке. Позади нее на плазменной панели транслировался Уимблдонский турнир. Заметив, что между столиками с газетой подмышкой лавирует Николич в надежде найти свободное место, Эбби помахала ему рукой. Вы прекрасно выглядите, сказала она. Вы тоже. Он заказал кофе и сел в полоборота к экрану. Эбби показалось, что он чем-то взволнован. Впрочем, неудивительно, если вспомнить, что в последний раз, когда они виделись, Николич невольно стал пособником их бегства. Спасибо, что согласились со мной встретиться. «Я рад. Вы в Белграде по делам?» «Да, но на этот раз у меня дела иного рода. Я вернулась на прежнюю работу в Международный уголовный трибунал. Здесь у нас должно состояться несколько встреч». «Иными словами, теперь вы точно на стороне закона и шерифа». «В тот раз я не был в этом уверен». «Я тоже». Эбби вернулась в Белград впервые после того памятного дня, когда они убегали из Сербии на его машине. Сказать по правде, ей было страшно возвращаться в этот город, особенно в цитадель Калимигдан. Но время изменилось, изменилась и она сама. Как можно спокойнее Эбби поведала Николичу о том, что было потом, про то, как она расшифровала скрытые в стихе послания про свою поездку в Стамбул. «Но ведь в 326 году Константин все еще хотел быть похороненным в Риме», — перебил ее Николич. «Жаль, что вас тогда с нами не было». Нам не пришлось бы совершать напрасную поездку, но, в конце концов, мы сами догадались. Затем она рассказала ему про катакомбы, ставрограммы, про порфировый саркофаг, прятавшийся в течение столетий за каменной кладкой. Николич слушал ее, не проронив ни слова. Он даже не притронулся к своему кофе. Когда она закончила рассказ, он еще какое-то время сидел молча, обдумывая услышанное. «С каждым разом ваша история становится все удивительнее». Мороженое Эбби окончательно растаяло, и на дне вазочки образовалась сладкая лужица. Эбби вычерпала ее ложкой. Все, кроме ее конца. Саркофаг оказался пуст. Столько трудов, а в результате ноль. Драговича больше нет, — напомнил ей Николич. Я видел телерепортаж о том, как его тело поднимали из-под земли. Эту новость специально показали здесь, в Сербии, чтобы мы воочию убедились, что он погиб. Николич на минуту задумался. Впрочем, я не исключаю и другое объяснение. Какое же? Есть одна легенда, связанная с именем Константина. Незадолго до смерти его мать совершила паломничество в Святую Землю. Тамошние христиане якобы показали ей место, где после распятия Христа хранился тот самый крест. Согласно одному источнику, Елена доказала, что это и есть истинный крест, воскресив из мертвых одну старую крестьянку. За спиной у Эбби, на зеленой стриженной травке у Имблдона, сербский игрок выиграл сет, за соседними столиками раздались радостные возгласы и аплодисменты. Вы полагаете, в этом вашем стихе есть слово, которое по латыни звучит как «сигнум», а по-гречески тропайон. Я уже говорил, что у него немало значений. Оно может означать и боевое знамя, и знаки военного отличия, но оно также использовалось христианскими авторами в значении крест. Спасение – знак, что освещает путь вперед. Тот символ, который вы там нашли – ставрограмма. Я уже говорил вам, что оно происходит от греческого слова «ставрос», что значит «крест». Многие полагают, что это вариант Константиновой христограммы, но на самом деле он совершенно иного происхождения. В ранних манускриптах песцы использовали его в качестве аббревиатуры, стенографической замены слова «крест». Эбби задумалась. «То есть вы хотите сказать, что мы, сами того не подозревая, обнаружили истинный крест, тот самый, на котором был распят Христос?» Николич на мгновение наморщил лоб, затем улыбнулся. «Кто знает? Вы ведь сами сказали, что в саркофаге не было ничего, кроме пыли. В конечном итоге вся история превращается в прах». С этими словами он помахал официанту, чтобы тот принес еще кофе. «Может, в один прекрасный день вы вновь спуститесь туда и посмотрите еще раз?» При этой мысли Эбби поежилась. «Это невозможно». Когда Драгович взорвал гробницу, он уничтожил не только часть катакомб. Наверху стоял жилой дом, так вот он обрушился. Владелец дома, чтобы как можно скорее заново его отстроить, залил место взрыва бетоном. Вывалил едва ли не миллион тонн. Его участок не является собственностью Ватикана, и никто не смог ему воспрепятствовать. Может, оно даже к лучшему, Николич усмехнулся. Впрочем, за его усмешкой явно что-то скрывалось. Дар воскрешать из мертвых — страшная вещь. Пусть даже мы все время от времени о нем мечтаем. Эбби закрыла глаза, солнце передвинулось, и если до этого она сидела в тени зонтика, то теперь его лучи беспощадно били ей в лицо — Там, в катакомбах, она на минуту умолкла, не зная, рассказывать или нет то, что она не сказала никому, но в конце концов решилась. В самом конце, когда Драговича застрелили, карабинеры уже вошли в туннели, но до той части катакомб они еще не дошли, и пуля, которой он был убит, мне сказали, что она не того калибра и не могла быть выпущена из их винтовок. Вы не думаете... Эбби развернула стул спинкой к солнцу и решительно тряхнула головой. Впрочем, нет. Из мертвых еще никто не восставал. Разве что на Балканах. Николич развернул газету. На первой странице была помещена фотография мужчины. Жестокое лицо, всклокоченные седые волосы. Злоба, с какой он смотрел в камеру, ничуть не ослабла с тех пор, когда 18 лет назад его кровавые подвиги в Боснии снискали ему сомнительную славу одного из самых страшных преступников во всем мире. Два года назад родственники этого человека обратились в суд, чтобы его официально признали мертвым. Вчера полиция обнаружила его в добром здравии в квартире на другом берегу Савы и знала, чем закончится эта история. Завтра его посадят на самолет и отправят в Гаагу, где он предстанет перед международным трибуналом по обвинению в преступлениях против человечества кстати, я лечу тем же рейсом». Николич довольно улыбнулся. Это стало возможным из-за того, что случилось с Драговичем? «Секрет». Эбби расплылась в лукавой улыбке. «Впрочем, да. Как только баланс власти сдвигается, начинают происходить самые разные вещи. И если удача оказывается на нашей стороне, к нам в руки попадают, пусть не все, но отдельные нехорошие личности». Из рюмки, куда его сунул официант, Эбби вынула счет и положила на стол несколько динаров. «Вот увидите, вскоре появится кто-то другой, новый Золотан Драгович, который подберет то, что осталось от старого. Такие вещи просто так не проходят. Но пока существуют такие люди, как вы, которые не дают им окончательно распоясаться, на победу им рассчитывать не приходится». Эбби смутилась его комплименту. Оба встали и пожали друг другу руки. В ближайшие месяцы я буду часто наведываться в Белград. Думаю, неплохо было бы пообедать как-нибудь вместе. С удовольствием. Эбби наклонилась и поцеловала Николича в щеку. Спасибо, что спасли меня. Счастливого пути, как говорили римляне.